Глава четвёртая. Каменное лицые. В сгустившихся сумерках мне навстречу шёл мужчина. Видимо, заметив, что я вижу его в кадре, он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Статный, прямой, как шпала, холодный, совершенно неприступный, в длинном тёмном пальто с высоким воротником-стойкой, наглухо закрывающим шею, объёмный вязаный шарф Подобранный в тон пальто совсем не защищало шею, так как был повязан от неё на значительном расстоянии, скорее для проформы, но всё же прикрывал массивную грудь незнакомца и добавлял образу завершённости. Шапки на голове прохожего не наблюдалось вовсе. Это выглядело странным, потому что близился вечер, мороз крепчал и было холодно. В мужчине ощущалось нечто неестественное. насторожившее, чтобы определить, что именно, я приблизила его лицо в кадре из замерла в изумлении. В бризе оно выглядело абсолютно неподвижным, будто качественно исполненной маска, мрачным, непроницаемым, будто высеченным из камня. Камера зафиксировала матовую бледность кожи и белые зачёсанные назад волосы. Мужчина походил на альбиноса, но только на первый взгляд. Я на белоресккости присмотрелась и обнаружила редкие, почти незаметные в вечернем полумраке пряди каштанового оттенка. В молодости незнакомец мог бы чатеном, наверняка привлекательным. Лишь глаза на этом мертвенно-бледном лице были живыми. с расширенными угольно-чёрными зрачками они показались мне глубокими ледяными омутами вязкий взгляд манил и затягивал в свои мутные глубины и я наверняка утонула бы в них если бы не камера которую как щит держала у самых глаз и всё же в серых глубинах пронзительных очей смотревших на меня в упор жила душа грешная мятежная опостошённые, будто и хозяину больше нечего было терять. С вызовом глядя на меня, прохожий слегка прищурился и изогнул губы в ороничной усмешке. Лицо его приобрело насмешливо-презрительное выражение, как будто он прочёл мои мысли и посмеивался над моим щитом, считая его так себе защитой. Мрачный харизма прохожего поражала. Во мне вдруг проснулся азарт запечатлеть её на камеру. Этот кадр, наравне с кадром голанца, мог бы стать достойным дополнением фотоколлекции. Он видит камеру, но не выходит из кадра, значит, позирует мне и будет не против пары кадров, решила я и онемевшим от напряжения пальцем рискнула нажать на кнопку спуска. Раздался щелчок, и кадр пополнил фотокапёлку. Однако незнакомец вдруг напрягся всем телом, порывисто втянул носом воздух и сделал шаг мне навстречу. В сердце болезненно сжалось и ухнуло вниз. Бежать сейчас же, как можно дальше, забилась в истерике естественная мысль. Но я продолжала стоять, как истукан. Непослушные ноги словно примёрзли к тротуарной плитке. Потребует удалить кадр. Отнимет камеру, разобьёт её, в страхе гадала я, через объектив камеры глядя прямо в глаза незнакомцу. Но прохожий не стал подходить ближе, остановился неподалёку и продолжил играть со мной в гляделки. Молча Не знаю, сколько мы простояли друг напротив друга, но чем дольше он на меня смотрел, тем глубже я увязала в каком-то невидимом болоте, вязком, неуютном. Чувствительный фокус камеры улавливал все нюансы, и я заметила, что прищур глаз моего визави стал реще, радужка почти свинцовой, а губы сжались в тонкую ниточку. Я недоволен всем своим видом безмолвно декларировал он мне явно давали понять что не позволит больше сделать ни кадра пальцы совсем озябли тонкие любимые перчатки в которых так удобно было держать аппарат больше не защищали от стужи вдруг какие должны быть варежки мелькнула успокаивающая мысль и тот же растворилась в окутавшем голову мареве Стало тихо, и как-то тоскливо, словно колесо времени сначала замедлило ход, а после и вовсе решило остановиться. Перед глазами вдруг возник океан, бескрайний, тёмно-синий, неспокойный. Я ощутила, как стою на берегу, у самой кромки. Щеки обдаёт мощным бризом, похоже начинается шторм. На глазах растут и вспениваются волны, сорвавшийся ветер гонит их к берегу. Кажется, меня вот-вот смоет волной, но этого не происходит. Волна брошивается на берег в шаге от меня и тотчас просачивается в песок, поэтому ноги остаются сухими, и только шум прибоя ницвы бьёт в уши. В мгновении ока шторм стихает. Я всматриваюсь в горизонт и замечаю странные видения в мою сторону плывёт нечто очень смахивающее на фотографии которые я недавно распечатывала для выставки одна две три их стремительно становится больше они приближаются и медленно проплывают перед глазами теперь я могу их рассмотреть я вижу на них лица своих родных Некоторые картинки кажутся мне живыми, словно короткие видеоролики. Они показывают кадры из фильма о прошлом моей семьи. Наблюдать всё это настолько необычно, что мой разум пытается бунтовать. Хочется пошевелиться или хотя бы моргнуть, чтобы остановить воспроизведение. Но почему-то я не в состоянии этого сделать. Я могу лишь смотреть, как образы проплывают перед глазами. и уносятся в даль. Смотреть пассивно, как сторонний наблюдатель, у которого нет возможности что-то изменить. Вот появляется перед глазами далёкий, почти забытый облик мамы. За ним парит нечёткий образ отца, следом лицо деда. В следующем кадре я вижу себя, мне почти 7. Я играю с котёнком, которого подарил папа. Вот мы всей семьёй за праздничным столом отмечаем Новый год. А вот Бландин играет с папой в шахматы. Кто это? Не помню. Мне становится жаль, что тех счастливых дней не повторить. Да слёз жаль, и я чувствую, как они холодят щёки. Не надо, то ли шепчу, то ли мысленно прошу я. Неожиданно проекция гаснет, я ощущаю долгожданную свободу, будто нить притяжения, совсем недавно сковывавшее мое тело, неожиданно оборвалась, я резко втягиваю носом воздух и словно оживаю. В голове как-то сразу прояснилось, перед глазами снова появился хорошо знакомый сквер, в ушах лынул шум улицы. Но вот камера перед моими глазами не оказалась, она теперь болталась на ремне у груди. Когда я успел её опустить, пыталась вспомнить я, но вспомнить не получилось. Мужчина всё так же стоял напротив, но больше не обращал на меня внимания. Он неуклюже покачивался, опираясь на массивную трость, скользившую по промёрзшей тротуарной плитке. Почему я раньше её не заметила? Странно, мысленно недоумевала я. Блестящий посеребрённый помощник с агрессивно выпирающим на рукоятке клювом орла, видимо, совсем промёрзла. Она продолжала упорно скользить и тянула хозяина за собой. Он опасно наклонился и выставил вперёд мелко подрагивающую в колене ногу. Я ринулась было на помощь, но вспышка недовольства в стальных глубинах его усталых глаз Меня остановило. Застыв на месте, я безмолвно наблюдала за неуклюжими попытками прохожего устоять. Он чудом не упал. Тростью нащупал участок тротуара без наледи и бросил на меня ещё один предостерегающий взгляд, словно отдал немой приказ: "Не приближайся". Я медленно кивнула, соглашаясь с его указанием. Мужчине наконец удалось найти точку опоры. Он распрямился во весь свой недюжинный рост, повернулся ко мне спиной и, чуть прихрамывая, пошел прочь. Я смотрела ему вслед, на статную осанку с горделиво расправленными плечами, напрямую, как шпала спину, на то, как прихрамывая, он старается не сильно опираться на трость, чтобы не показать своей слабости или из опасения снова потерять равновесие. Я видела, каких усилий ему это стоило. Что же могло его настолько выбить из сил, задумалась была я. Но звонок Маши меня отвлёк. Ты уже в общаге? Нет, в сквере. Тут такое, что с голосом сонный какой-то. Промёрзла, что ли? Есть немного. Я такое лицо в кадр поймала, Маш. Странный тип. Странный? Ты меня пугаешь. Он ещё рядом? Он ушёл. Он чуть не упал. Хотела помочь. Но он меня остановил. И правильно сделал. Сознательный, значит, попался. Почему сознательный? Потому что понимает, что девочкам опасно подходить близко к странным типам. А что сказал? Ничего. Взглядом остановил. Как это взглядом? Не знаю. Что-то мне все это совсем не нравится. Быстро в общагу, слышишь? И чтоб выпила сладкого чая с лимоном. Лучше кофе. Ну, кофе так кофе. Главный горячего. Поняла? Поняла. Вот же вечно ты попадаешь в передряги. Что за привычка бродить по городу как неприкаянная? Заканчивай с этим. Да ладно, брось. Что со мной может случиться в центре столицы? Ладно, об этом после. Время, Катюш, рискуешь опоздать. Не волнуйся, уже бегу. Вновь почувствовав себя хозяйкой собственного тела, я сорвалась с места и понеслась, желая как можно быстрее оказаться подальше от места, ставшего вдруг таким неуютным. Это была обычный прохожий, твердила я как мантру, подбегая к пешеходному переходу, но это не помогало успокоиться, потому что для обычного прохожего мне уделили слишком много внимания. Каким не простым выдался день. утром цыганка со своими предсказаниями, вечером человек с каменным лицом. И чем дольше я над всем этим думала, тем меньше это казалось мне простым совпадением.